глава 25 сентябрь В день заселения я пришла в общежитие совершенно одна со спортивной сумкой в которой были только тряпки пачка крекеров и фотография голубки Я заметила с каким испугом Ханна посмотрела на меня когда я появилась в дверях но потом она быстро одернула себя улыбнулась и протянула мне руку ее испуг привел меня в чувство Я здесь, в колледже, среди сверстниц. Тут никто не орёт на телевизор, не стоит часами у окна, не боится включать воду в раковине из-за призраков. Я сказала себе, а ну соберись. Я обычная девчонка. Я не из тех, кто пугает окружающих. Я из тех, кто ежедневно принимает душ, носит чистую одежду и отвечает на телефонные звонки. Из тех, кто переходит улицу, если видит странного типа. Из тех, кто завтракает по утрам. А так кто сейчас стоит в дверях, вовсе не я. Я пожала руку Ханны и заставила себя улыбнуться. «Я, наверное, ужасно выгляжу», — сказала я. «Последние две недели выдались непростыми. Сейчас брошу вещи и поищу душ». Мне показалось, или она испытала облегчение. Я надеялась, что так. Я хотела было расстегнуть сумку, но вспомнила про грязную и вонючую одежду внутри и передумала. «И прачечную тоже». Добавила я. Она на втором этаже, ответила Ханна. А ванная за углом. Нам утром устроили экскурсию. Я снова улыбнулась. Спасибо, поблагодарила я. Душевые кабины стояли в ряд, как шкафчики в школе, но я отыскала полноценную ванную комнату, дверь которой запиралась. Я сняла футболку и штаны и бросила их на пол. Здесь было в сто раз чище, чем в мотеле. Потом стянула трусы и расстегнула лифчик. Из зеркала на меня смотрела дикарка. Отекшее лицо, дикий взгляд, засаленные волосы. Неудивительно, что Ханна испугалась. Мне и самой стало не по себе. Но у меня не было ни мыла, ни шампуня. Я разревелась. Одной водой тут не обойдешься. Мне захотелось оказаться в настоящей ванной, окутанной клубами пары и наполненной ароматом лаванды или персика. На стене у раковины висел дозатор с жидким мылом. Я выдавила как можно больше в одну руку, а другой открыла дверь душевой и... О чудо! На полке внутри увидела маленькие гостиничные бутылочки шампуня, кондиционера и геля. Я включила воду и смыла с руки желтое химическое мыло. Пока вода нагревалась, я читала надписи на упаковках. «С ароматом эвкалипта», — гласили этикетки. Потом встала под воду и закрыла за собой дверь кабинки, выложенной изнутри мятно зеленым кафелем. Мне нравилась ее укромность. Я слышала только шум воды, шум и эхо. Комнату наполнил запах эвкалипта. Я намылила голову и смыла шампунь несколько раз, пока бутылочка не опустела. Отмыла лицо и тело гелем. Нанесла на волосы кондиционер и подождала подольше. В Калифорнии мы вечно переживали из-за засухи и экономили воду. Но теперь я была далеко. «Теперь я далеко», — прошептала я. Я постояла еще, горячая вода все лилась. Я знала, что могу смыть грязь с головы и тела, но с диким взглядом ничего не поделаешь. Вот что хуже всего. Я велела себе просто дышать. Я вдыхала. Я выдыхала. Снова и снова. Пока не осознала, что я в душе, в общежитии, в Нью-Йорке. Пока я все это не осознала. Надевать обратно грязную одежду было кощунством. Я выбрала относительно чистые вещи — Остальные запихнула в стиральную машинку и засыпала порошком из автомата. После я отправилась в магазин при колледже, в надежде прикупить пару вещичек на замену. В магазине царила суматоха. Студенты с родителями толпились в проходах, разглядывая всяческие безделушки и возмущаясь ценами на учебники. Новоиспечённые первокурсники ныли и суетились из-за каждой мелочи. Единственная, кто пришла в одиночестве, я невидимкой проскользнула мимо них в отдел с одеждой. Один взгляд на полки поверг меня в ужас. Не знала, что в колледжах существует такой патриотизм. Там были футболки и поло, толстовки и треники, шорты и боксеры, трусики и лифчики, пижамы и маечки, носки, тапки и даже платья. И все это в фирменной цветовой гамме колледжа с его эмблемой и изображением талисмана. И все невероятно чистое. Я купила охапку шмоток долларов на триста, А проведя карты по терминалу, наконец по-настоящему осознала, что когда-нибудь деньги у меня закончатся. Не скоро, но время пролетит быстро. Если я не найду какой-нибудь заработок, то через год останусь без гроша. Оплатив покупки, я попросилась в примерочную и там переоделась. На задней стороне трусиков красовался талисман колледжа. Это было забавно, хотя оценить юмор могла только я. Лифчик был спортивный. Раньше я таких не носила, но все равно симпатичный. Так как на улице стояла жара, я натянула хлопчатобумажные шорты. Благодаря своей блондинистости я могла оголять ноги, даже если давненько их не брила. Последней я надела футболку. Она была неглаженная, вся в магазинных складках. Я посмотрела на себя в ростовое зеркало. Чистые, прямые, все еще чуть влажные волосы. Одежда по размеру, запах как из спа. Я выглядела как самая обычная девчонка. По пути обратно я заглянула в прачечную, но вместо того, чтобы положить вещи в сушилку, просто выбросила их в мусорное ведро. Когда я вернулась, Ханна была в комнате, в этот раз вместе с родителями. Ее мама заправляла постель, а отчим вешал на стену афишу бродвейского мюзикла «Богема», обрамленную рамкой. «Привет», — сказала я, остановившись в дверях. «Часто ли нам выпадает возможность сделать что-то заново и сделать правильно?» Первое впечатление можно произвести лишь единожды, если, конечно, новый знакомый не обладает особым, редким великодушием. Не таким, которое делает поблажку вроде «попробуй узнать ее поближе, может, она кажется неплохой», а настоящим великодушием, которое говорит «нет, я в это не верю, и я знаю, ты способна на большее, так докажи». «Ты, наверное, Марин?» — спросила мама Ханны. «Нам не терпится с тобой познакомиться». «А теперь скажи», — добавил ее отчим, «как правильно, Марин как болгарин или Марин как мандарин?» «Как мандарин», — ответила я. «Очень приятно с вами познакомиться». Я пожала им руки. «Рада познакомиться, Марин», — сказала Ханна, и мы улыбнулись друг другу так, словно виделись впервые. «Надеюсь, ты не возражаешь, что я заняла эту сторону?» «Конечно, нет». «А твоя семья уже уехала?» — спросила мама Ханны. «На самом деле они просто не смогли приехать, так что для меня самостоятельная жизнь уже началась». А отчим Ханна сказал. «Ну, тогда подключай нас. Мы с радостью поможем». «У тебя есть постельное белье? – спросила мама Ханны, расправляя покрывало на кровати у дочери. Я помотала головой. «Интересно, о чем я еще не подумала?» «Мама привезла мне слишком много комплектов», — вдруг вставила Ханна. «Верно», — подхватила та. Вскоре половина комнаты, принадлежавшая Ханне, выглядела так, словно она жила тут уже несколько месяцев. С моей же стороны все было совсем пусто, если не считать постельного белья в красную полоску, мягкой подушки и кремового пледа. «Огромное спасибо», — поблагодарила я ее родителей, когда они собрались уходить. Я старалась говорить небрежно, Хотя чувство было такое, словно они спасли мне жизнь. С тех пор Ханна постоянно меня спасала. Она спасала меня тем, что никогда ни о чем не расспрашивала. А вместо этого читала вслух о пчелах, ботанике и эволюции. Она спасала меня, давая поносить и не требуя вернуть одежду. Спасала, сидя рядом в столовой, и, меняя тему разговора, стоило кому задать вопрос, на который я не могла ответить. Спасала чтением вслух, поездками за территорию колледжа и походами в магазин. спасала своими зимними ботинками».